как я и пояснить могу, болезненно, но доходчиво. Объясни, Леонов. а если не дойдет, так я подскажу что-нибудь. Бойцы раздались в стороны. В образовавшемся проходе стоял командир роты. Когда он подошел и что слышал? Вовлеченные зрелищем бойцы не смотрели по сторонам, а зря...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 «Действия со мной. Остальным отдыхать. Утром всем быть наготове. В десять часов рота убывать на передовую. Вопросы?» Бойцы молчали. «Нет вопросов. Значит, всем все ясно». Он повернулся к выходу и пошел. Все названные капитаном потянулись за ним. Идти было недалеко. Штаб роты располагался метров в ста от сарая.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 Твои слова я слышал. Все. И по этому поводу у меня вопросов к тебе нет. Севергин, я в основном вашими объяснениями интересуюсь. Потупив голову, чал и уткнулся взглядом в пол. Молчишь? Значит, в курсе, что нам... Вам, то есть, всем за такие действия, может быть, пример Громова ничему не научил?